Удачи тихо пожелала Селия Коллу и, бросив загадочный взгляд на Джаспера, направилась вслед за Колтоном. «Что это сейчас было?» — спросила Тамара. Джаспер смущенно пожал плечами. Она приходила утром. «Может, у нас и не получится вновь сойтись». Коллу было не до любовных похождений Джаспера. Он размышлял об Алексе, о том, как сам считал его классным, веселым и отзывчивым. Он думал, что Алекс хороший человек, прямо как Арон, но всё это было лишь маской, притворством. Всё это время глубоко в душе Алекс был отменным мерзавцем. Мы все считали его славным малым, напомнила Арон. Он хотел, чтобы мы так думали. Разумеется, душа Колла тоже была злой. И, возможно, Колтон был прав насчёт его подлой сути.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 Для этого необходимо четыре поглощённых, по одному от каждой стихии. И вы хотите, чтобы мы предоставили вам тех, что тамятся в наших клетках? Этому не бывать, отрезал Грейвс. Вам и не придётся, огрызнулась Тамара. Мы уже собрали свою команду. Хотя вы обещали сотрудничать с нами и помогать нам, добавил Кол. Мы обещали вам не мешать, ответил Грейвс.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 матерью Константина Мэддона, которая втайне работала рука об руку с мастером Джозефом, чтобы тот смог добраться до Колла, а тот, в свою очередь, вспомнил бы свое прошлое. «Мы хотим от вас одного. Если он будет побежден, и выяснится, что он действительно не владел собой, не заключайте его в паноптиконе», — сказал Колл. «Я знаю, каково это быть невинно обвиненным. Я знаю, каково это...»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 Он всё ещё будет неконтролируемым творцом. Нет, не будет, быстро возразил Кол. Изгнав из его тела хаос, мы также лишим его способности творца. Он станет обычным магом. Грейв медленно покачал головой. Это безумие. Подумайте о том, что ему известно, внезапно присоединилась к разговору Тамара. Все магические приёмы мастера Джозефа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 «Когда он будет обезврежен, ему придется предстать перед ассамблеей и держать ответ за все свои злодеяния. Если за ними стоит Анастасия, пусть докажет. Тогда мы и решим, во что верить», — подытожил Грейвс. «Хорошо», — согласился Колл. «Спасибо. Но есть еще кое-что. Я хочу, чтобы вы изменили свою политику по отношению к поглощенным». «Ты же не серьезно», — воскликнул мастер Норд.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 и огромными окнами с видом, как он предположил, на Нью-Йорк. Анастасия стояла у крупной металлической раковины, и когда дым сфокусировался на ее лице, удивленно подняла взгляд. «Кто здесь?» – прошипела она, оглядываясь. «Это я, Колом Хант». Анастасия изменилась в лице. Помедлив, она сказала. «Здесь небезопасно разговаривать. Он может вернуться в любой момент». "Он там имеет в виду Алекса", пробормотала Тамара. "Скажи ей, что скучал", подсказал Аарон. "Я скучал по тебе", повторил в слух Кол, а сам подумал, что она ни за что ему не поверит. Он ведь отказался навестить её в тюрьме. Но выражение её лица смягчилось. "Мы можем встретиться в заброшенном поселении ордена", предложила она. "Там мы можем поговорить".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 признался Кол, глядя на рассеивающийся дым. "То ли ещё будет после того, как мы поговорим с ней?" отозвалась Тамара. "До поселения довольно далеко, нам нужно выдвигаться. Тебе не стоит со мной идти", сказал Кол, понимая, что ей это не понравится. "Конечно, я пойду", отрезала Тамара. "Не говори ерунды. Это может оказаться ловушкой", настаивал Кол.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 Он все еще прикидывал, что сказать, когда они оказались на холме. Тамара наклонилась и поцеловала его в щеку. Он удивленно на нее воззрился. — На удачу, — пояснила она, — тебе и Аарону. У вас все получится. Слышать это было немного странно, но тем не менее ужасно приятно. — Если услышишь полный ужас и виск, знай, это я, — сказал Кол и начал спускаться по склону.